Глава 19. Допрос с пристрастием. «Мы с отцом выходим из гаража и направляемся к воротам, возле которых стоит целый кортеж из дюжины полицейских машин и трех белых фантомов марки rolls ройс Весь подъезд к особняку перегорожен так, что яблоку негде упасть. «Если ты хочешь, чтобы я взял тебя в дело, — шепчет отец, — то докажи, что достоин. Твоя задача — убедить статс-секретаря в своей невиновности, и я надеюсь, ты понимаешь, что можно говорить, а что нельзя». «Понимаю. Вот и отлично. Справишься?» — посвящу в свои настоящие дела. «Договорились. И даже не спросишь, что будет, если не справишься? А зачем мне это? Я знаю, что смогу убедить его», — твердо заявляю я. «Не переоценивай себя. Это может выйти боком нам всем». Я молча киваю и прокручиваю в голове возможный вариант ответов на все неудобные вопросы. «Жаль, что нет времени, чтобы подготовиться получше, но не беда. Буду импровизировать». Мы выходим через ворота и останавливаемся в паре метров от центрального фантома. Из него буквально выплывает высокий мужчина в белом костюме, который наверняка стоит, как крыло самолета. Он похож на эталонного англичанина. Острые черты лица, длинный нос, худощавое телосложение и снисходительный взгляд. «Рад вас приветствовать, господин статс-секретарь!» Отец почему-то клоняется. «Так уж и быть. Повторю за ним, а то мало ли что. Судя по всему, этот человек сильно выше нас по рангу, раз даже барон должен поклониться при встрече». «Это и есть ваш сын?» – мужчина брезгливо указывает на меня длинным пальцем. «Вот ведь черт напыщенный. Так и хочется взять пистолет и прострелить ему колени. А может, и даже жопу. На зону бы его. Там быстро покажут заготовленное место для таких пафосных петушков». «Вы абсолютно правы», – отец фальшиво улыбается. «Прошу вас, пройдемте в дом». «Я надеюсь, процедура допроса не займет много времени. Меня ждут и другие, более важные государственные дела». Секретарь проходит на территорию особняка. Отец идет с ним рядом, а я плетусь позади, а за мной тащится целая толпа полицейских и мужиков в белых костюмах. Видимо, для работников канцелярии белый цвет – это рабочая униформа. И машины, и одежда. У них абсолютно все белое, даже очко. Улыбаюсь, представляя, как только что принятого сотрудника отправляют на принудительное отбеливание ануса. «Немного напрягает, что трое людей в белом несут объемные железные кейсы. Что в них такое?» «Надеюсь, не сыворотка правды?» «Иначе моя песенка спета». «Тогда придется прорываться с боем и, надеюсь, до этого не дойдет. Мы заходим в дом. Отец ведет глав секретаря в гостиную. Он усаживает его на самый большой диван под телевизором. Я останавливаюсь у широкого горшка с цветком и втыкаю в землю пистолет, естественно, дулом вверх, да так, чтобы оно немного торчало и не засорилось. Мне предлагают сесть напротив». Я постепенно вхожу в роль невинного агента и делаю все, что верено. Будет забавно наежить столь важного перца. Посмотрим, сможет ли он раскусить меня, если без магии, то его шансы стремятся к нулю. Полицейские занимают периметр, люди в белом открывают ящики и достают оборудование, камеру, штатив и... детектор лжи. Как говорится, вечер перестает быть томным. Пока на меня навешивают датчики, а напротив устанавливают камеру, отец предлагает гостю чая или кофе, но тот категорически отказывается. В комнату входит полицейский со звездой майора на погонах. «Господин статс-секретарь, территория взята под наблюдение», — докладывает он. «Что ж, можно начинать». Длинноносый хрен чеванливо шевелит губами. «Аппаратура готова», — сообщает тот, кто контролирует детектор лжи. «С этого момента никто не говорит без моего разрешения», — приказывает секретарь. «Николай, я буду задавать вопросы и хочу получить честные ответы. Если ты решишь соврать хоть единожды, то отправишься за решетку». «Все ясно. А если я не смогу вспомнить?» «Тяну время, чтобы морально подготовиться». «Тогда так и говори. Мне нужна правда и только правда». «Все ясно?» — киваю. «Объявляю о начале процедуры допроса Алферова Николая Алексеевича. Вопрос первый. Совершал ли ты преступление?» «Да». Врать смысла нет, ведь даже превышение скорости — это преступление. «Убивал ли ты людей?» «Да», — тут же отвечаю я. «Мухлевал ли ты на дуэли с Громовым Даниилом?» «Нет». Проходил ли ты специальную военную подготовку? Нет. Обстановка быстро накаляется, и я прекрасно понимаю, что меня хотят подвести под монастырь. Но ничего, и не через такое проходили. Где ты научился стрелять? Простые вопросы закончились довольно неожиданно, но пока что я могу говорить правду. В тире. Нравится ли тебе убивать людей? Нет. что ты испытывал, когда убивал. Смотря о каком конкретном убийстве идет речь, во всех случаях эмоции были разные. «Возьмем случай на парковке Рами. Что ты почувствовал, когда убил тех троих?» «Облегчение. Поясни». «Они пытались убить меня, и я понимал, что могу погибнуть. Поэтому, когда стрельба закончилась, я испытал облегчение». «Зачем ты добивал лежащих на земле?» «Я боялся, что они могут подняться. Только поэтому...» Вспоминая первого ниндзя, которому я раскрошил башку в мясо, чтобы выманить другого. Еще для получения тактического преимущества. Почему ты не сдался полиции после случившегося?» Вот тут выбор, врать или нет. Лишний раз лукавить не хотелось бы, да и правда не кажется такой страшной. Я не хотел, чтобы меня отвезли в СИЗО. Тогда мне казалось, что его сиятельство граф Громов слишком влиятелен и сможет добраться до меня даже там. Ты крал автомобильные номера с чужой машины в тот день? Неожиданно вспоминаю, что забыл скрутить ворованные номера. Блин, машину наверняка ведь нашли. Ситуация становится критической. Руки сами тянутся к татуировкам. Делаю несколько глубоких вдохов и пытаюсь успокоиться. «Да. Ты же понимал, что за это преступление тебя могли отправить в тюрьму». «Понимал. Но все равно решился. Объяснись». «А какой у меня был выбор? Сдаться и наверняка лишиться жизни, или своровать номера и попытаться сбежать? Я не мог поступить иначе, всячески пытаюсь показать, что мне страшно». «Что случилось в квартире Михаила?» «Я не знаю, кто это такой». «Это тот человек, который звонил в полицию. Ты воспользовался его квартирой, чтобы сбежать через окно». Делаю вид, что пытаюсь вспомнить, на самом деле тяну время, ведь пора воспользоваться первым из двух фокусов по наёживанию детектора лжи. Сперва нужно последовательно визуализировать ту версию событий, которую хочешь преподнести как правду, затем несколько раз прокрутить в голове и самому в нее поверить. Последний этап самый сложный, но без него никак. А, вот вы про кого. Вспомнил? Рассказывай. Во время допроса стат секретарь смотрит только на меня и полностью игнорирует окружающих его людей. И эта атмосфера в купе с работающей камерой создает такую нагрузку, что хочется просто взять и убежать из комнаты. Невыносимо. Меня будто заставляют жрать говно прямо на людях. Побыстрее бы все это закончилось. Мне нужна была помощь, и я решил попросить ее у Михаила. Пришлось убедить его, что меня преследуют бандиты, хотя это могли быть и оперативники. После этого он позвонил в полицию. «Ах, да, чуть не забыл, я попросил его приукрасить мой рассказ, чтобы наряд приехал побыстрее». Уточнение деталей — это базовый навык любого лжеца. «А зачем тебе понадобилась полиция? В машине с цветами могли находиться только те, кто хотел либо схватить меня, либо убить». «Ты понимал, что, будь это полицейские, они могли навредить друг другу после твоего звонка?» «Нет». «На самом деле, мне было все равно». «Ты сказал, что хотел, чтобы полиция приехала побыстрее. Куда ты так торопился?» «На поезд». Последний вопрос о случившемся в квартире Михаила. Почему ты его запер? Я предложил ему, он согласился. Поясни. Как я успел заметить, он человек пугливый и не хотел становиться соучастником преступления. Если бы его нашли запертым, то полиция подумала бы, что он стал жертвой. И он просто взял и согласился? Нужно твердое «да», значит, пора использовать второй прием, наиболее надежный. Нужно придумать два вопроса, ответы на которые будут «да» и «нет». Я для себя выбрал такие. Трахался ли я с мужиком, И люблю ли я шашлык? Шашлык я просто обожаю, а с мужиком не лягу ни при каких условиях. Люблю ли я шашлык?» – спрашиваю себя, затем вслух отвечаю. «Да». Переходим к поезду. По его лицу совершенно непонятно, поверил ли он. «Как ты попал на него?» Я знаю, что они слышали батину подсказку, и этот хрен пытается завести меня в тупик столь скользким вопросом. Но я еще по пути в особняк больше двадцати раз проиграл ситуацию с поездом. Ложь должна получиться убедительной. Отец подсказал мне, как найти выход из моей ситуации. Вижу, как батя напрягся. Из его зашифрованной фразы я понял, что нужно прибыть на восточный вокзал на рассвете. Но ну, и как ты сел на поезд? В подсказке говорилось про запах роз. Его я и почувствовал из зоны погрузки. Направился туда и сел на поезд. Вот так просто? Конечно же нет, мне помогли. Отец сглатывает слюну. Видимо, папа не надеялся, что я не сдам его змею, но я специально вывожу старика на эмоции, чтобы он понял, насколько я крут. Говорить про его нелегальные перевозки я не собирался, а поэтому придумал другую историю. Оставался всего один вопрос. Камеры. Но, зная отца, несложно догадаться, что все записи давно уже исчезли. Все-таки мой старик слишком многое поставил на кон. Становится даже интересно, какой у него план на случай моего провала. В подсказке говорилось про некого змея, Отец быстро бледнеет, по его лбу течёт холодный пот. Я понял, что змей — это символ хитрости, поэтому я незаметно подобрался к днищу грузовика, стоявшего на КПП, и зацепился за него. Когда тот въехал на станцию погрузки, я цепился и перебежками добрался до поезда. «Ты был один?» «Нет». «Вы смогли проделать этот трюк с напарником?» «Да, с моим куратором Анжеликой Сергеевной». «Что случилось после прибытия поезда в Екатеринбург?» Я знаю, что водитель был человеком отца, его тоже сдавать нельзя, поэтому приходится рассказывать продолжение придуманной истории. Я прятался в вагоне и ждал удобного случая. В какой-то момент я услышал, что определенную партию ящиков должны доставить в Челябинск. При помощи магии моего куратора мы вскрыли один из них и спрятались внутри. И никто не заметил, что целостность ящика нарушена. Когда началась его погрузка, Анжелика Сергеевна удерживала крышку своим ударом. Понимаю, что если начнется допрос Анжелики, то меня посадят. Но ведь отец рассчитывает только на меня, поэтому я предполагаю, что куратора беспокоить не будут. В противном случае, к чему весь этот фарс? Валить всех здесь и сейчас, а потом в бега. Вообще, этот допрос проходит довольно странным образом, и я не совсем понимаю, зачем отец решился на это. «Расскажи про нападение на грузовик». В подробностях пересказываю случившееся, тут мне врать не нужно. Я и так уже на грани нервного срыва не ожидал, что допрос будет таким тяжелым, а эти молчаливые зрители лишь нагнетают тревогу. «Как ты добрался до особняка?» «Я отключился, а поэтому знаю это только со слов других людей, и раз уж на кону моя свобода, то я не стану утверждать, что их версия является истиной». «И последний вопрос. Ты соврал мне хоть раз?» «Трахался ли я с мужиком?» – спрашиваю себя, затем отвечаю. «Нет». «Допрос окончен», — констатирует статс-секретарь. «Результат? Хм, а про в Челябинске ты меня не будешь спрашивать? Ну ладно, баба с его были легче». «Детектор не зафиксировал аномалии, все ответы были правдивыми», — сообщает человек, следящий за прибором. «Хм, статс-секретарь с недоверием смотрит мне в глаза». «Майор Бахмутов, готовьте сопровождение, мы выезжаем». «Слушаюсь, господин статс-секретарь», лысо-мужчина в погонах кланяется и выходит из гостиной. «Надеюсь, это позволит развеять все сомнения насчет невиновности моего сына?» – спрашивает отец. «Мы проанализируем запись и дадим окончательный ответ». Секретарь встает с дивана. «Вы обещали передать важного свидетеля. Где он?» «Сейчас распоряжусь, чтобы его привели». Отец направляется к выходу из дома. «Не заставляйте меня ждать, у меня мало времени». Секретарь поправляет пиджак и с высоко поднятой головой покидает комнату. Часть полицейских сопровождает его, другая часть ждет, пока оставшиеся люди в белом упакуют чемоданы. а я продолжаю сидеть на диване и стараюсь успокоиться. Допрос дался мне тяжело, и сейчас самое время бахнуть граммов 300 вискаря, а может и 500. Гости уходят, и свежий воздух наконец-то попадает в комнату. Только сейчас понимаю, какая духота стояла все это время. И не мудрено, ведь нас было больше 20 человек, включая прислугу. Вроде бы все возвращается на круги своя, и я уже слышу звук десятков двигателей. Теперь нужно дождаться отца и выслушать его вердикт. Сижу... и жду у моря погоды. Машина начинает уезжать, за окнами становится все тише и тише. Не успевая погрузиться в наступившую тишину, как дверь особняка открывается, я поворачиваюсь в надежде увидеть отца, но на пороге стоит охранник. «Ваше благородие, вас зовут в подвал», — сообщает он. «Ладно», — устало вздыхаю и встаю с дивана. Ноги ватные, сказывается тренировка. Медленно ковыляя к выходу, замечаю, что у ворот до сих пор стоит одна полицейская машина, вроде как тройка БМВ. Добираюсь до гаража и слышу мужские голоса, спускаясь в подвал. На складе стоят отец и тот самый майор Бахмутов. Они что-то бурно обсуждают, но, увидев меня, тут же затихают. «Ты хотел меня видеть, папа?» На душе кошки скребут от этого слова. «Знакомься, сына, это Денис Леонидович, начальник моб по городу Златоусту». Отец хлопает майора по плечу. Моб? «Межмуниципальный отдел полиции», — поясняет Денис Леонидович. «Рад познакомиться», — протягиваю руку. «Взаимно», — он пожимает ее. «А классно ты удел этого белого воротничка!» «Хотя, признаюсь честно, я сомневался в твоих силах!» «Теперь ты должен мне бутылку, сам знаешь чего!» Отец ехидно смеется. «На это уйдет минимум недели-две, из-за океана ведь вести придется. «Ты, главное, достань!» «Если сказал, значит, сделаю!» Недовольно бурчит майор. «Когда я стану графом...» Батя с мечтательным видом смотрит в потолок. «Тогда хозяйство останется на тебе, Коле. Если что, обращайся к Денису Леонидовичу, он всегда поможет. Телефон я тебе оставлю. «Главное, сильно не влипай», — предупреждает полицейский. «Моя власть имеет границы». «А мне казалось, что полиция неподкупна», — вслух вспоминая слова Анжелики. «Так оно и есть», — отец кладет руку мне на плечо. «Если ты захочешь купить одного полицейского, он ни за что не согласится, но если у тебя будут подвязки во всех структурах, которые контролируют полицию, то она может пойти тебе навстречу. Так ведь, Денис Леонидович?» «Именно так, ваше благородие», — майор с чрезмерным пафосом произносит последние слова. Вот только полиция нынче стоит очень дорого. Так ведь, Алексей Сергеевич? Все верно, но за безопасность приходится платить. Ладно, я побегу, а то этот хрен хватит меня и, упаси Бог, заподозрит в сговоре. Майор пожимает руку отцу, затем мне и уходит. Мы остаемся наедине в затхлом подвале. Отец какое-то время молчит и что-то обдумывает, его губы шевелятся, а глаза то и дело перебегают от одного угла к другому. «Я верил, что ты справишься». Батя еле заметно улыбается. Не стану спрашивать, где ты научился так хорошо врать, ведь не смогу понять, правда ты сказал или нет. Умно, подкалываю я. Мне хочется спросить про запасной план на случай моего провала, но решаю и дальше гнуть линию уверенного в себе лжеца. Ты точно хочешь такой жизни? Еще не поздно отказаться и продолжить путь законопослушного аристократа. «Пап», — с трудом выговариваю я, — «ты же прекрасно знаешь ответ на этот вопрос. Какой из меня законопослушный аристократ? Я за неделю отправил на тот свет почти два десятка человек, похитил своего похитителя и нарушил столько законов. Ты защищался». «Защищая себя, похитил человека. Ну-ну». «Ладно, вижу, что переубедить тебя не получится, поэтому так тому и быть. Я беру тебя в дело. Карманные расходы увеличишь?» «Я дам тебе половину прибыли, которую ты заработаешь». Средний выхлоп с одной сделки у меня составляет около 25 миллионов. Но это так, мелочи. Сейчас я пытаюсь провернуть кое-что крупное. Слушаю тебя внимательно. В общем, Коля, папка твой занимается контрабандой... Рубрика «Интересные факты". стат Статс-секретарь догадывался, что его обманывают, но ничего не мог с этим поделать. Ведь идти против фактов, будучи сотрудником канцелярии, расписаться в собственной некомпетентности. Бюрократические правила превыше всего. Однако он обязательно выместит накопившуюся злобу, завалив сотрудников бумажной работой. Слушателям кажется, что писатели намеренно издеваются над ними, обрывая повествование на самом интересном месте. И это правда, но не совсем. Первостепенной целью так называемого «клиффхенгера» служит создание дополнительной мотивации у слушателя прийти на новую проду. И вся соль заключается лишь в периодичности выкладки.